Тимоти мало что знал о происходящих в мире событиях, но даже если бы ему было о них известно, что бы он стал делать? Плакать, просыпаться от кошмарных снов, мочить в штаны? Однако всё это маленький Тимоти делал и не зная о том, что творится в большом мире. Он не знал, где его папа. Он также не знал, где его мама, которая пошла куда-то, чтобы попробовать дозвониться папе. После чего вдруг объявили посадку сразу в три Boeing 747, и огромная толпа просто смела Тимати, унеся далеко от того места, где он ждал маму. Но это не всё. Мокрый, уже простывший Тимати чувствовал себя всё хуже и хуже. Молодая женщина, которая принесла ему пастрий, обеспокоенно приложила руку к его лбу и беспомощно её опустила. Мальчику нужен был врач.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 Тимоти попал бы в самолёт, который достиг Питсбурга как раз в тот момент, когда там всё начало превращаться в плазму. Если бы девушка, присматривавшаяся за ним, испугалась чуть сильнее и, проявив чуть больше храбрости, сумела дотащить Тимоти через суматошную толпу, кустроенной в главном зале клиники, он, возможно, получил бы там лекарство и нашёл кого-нибудь, кто защитил бы его и уберёг от опасности.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 Добровольный докторский комитет тут же реквизировал большую часть клуба под размещение заболевших и поколеченных давкой. А люди вроде Мальберта оказались втиснутыми в маленький закуток бара. Там его и узнал один из членов администрации аэропорта, который заказывал джин-тониками, скорее, видимо, ради калорий, чем ради градусов. "Вы, Гарри Мальберт", сказал он.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 Трусы не свалились, когда он натянул их на мальчишку чуть ли не до подмышек. Затем Мальберт розыскал ворох бумажных полотенец и как сумел отжал джинсы, не очень успешно. Тогда он, скорчив эфиономию, расстелил джинсы на стуле у бара и сел на них, пытаясь высушить теплом своего тела. Через 10 минут он надел их на мальчика, но джинсы были ещё слегка влажные.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 Мелкие капли расплавленного камня и пыль зависли в воздухе. Небо потемнело. Затем оно стало ещё темнее. Когда исландский самолёт приземлился в аэропорту Кеблавик, Малиберт вынес мальчика на руках и по крытому проходу направился к стойке с табличкой Иммиграция.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 Женщину утомлённо кивнула, сморщила губы, взглянула на дверь, за которой потея подписывал документы её начальник, потом пожала плечами и пропустила их. Малеберт подвёл мальчика к двери с надписью Stirtling, что, видимо, по-исландски означало туалет, и с облегчением заметил, что Тим эти, по крайней мере, может стоять на ногах, пока справляет нужду, хотя глаза его так и оставались полузакрытыми.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 и Детройта, и Питтсбурга плохо. Нью-Йорк, конечно, Нью-Йорка тоже нет, строго произнесла она. И вдруг по её щекам покатились крупные слёзы, от чего Тимоти тоже заплакал. "Не волнуйся, Тимми", сказал Мальберт, прижимая его к себе. "Никому не придёт в голову бомбить Рейкьявик". И никому не пришло бы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 Однако склады расположены неравномерно. Северное полушарие катастрофа застала на одной ноге. Поля засеяны, но посевы ещё не выросли, и ничего не растёт. Молодые растения, пробиваясь сквозь тёмную землю в поисках света, не находят его и умирают. Солнце заслонили плотные облака пыли, взметённой термоядерными взрывами. Возвращение ледникового периода. Смерть, витающая в воздухе.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 Погибшие деревья и травы перестали удерживать землю своими цепкими корнями, и дожди смывали её в реки. Зимний мрак вскоре сгустился, а дожди превратились в снегопады. Горы, покрывшиеся льдом, торчали на фоне тёмного неба словно призрачные стеклянные пальцы. Те немногие люди, что ещё остались в Лондоне, могли теперь ходить через темзу пешком.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 Последние жители Гавайских островов наконец-то возблагодарили судьбу за плодящихся термитов. Типичный западный представитель человечества, упитанное существо с диетой в две тысячи восемьсот килокалорий на день, которое специально совершает по утрам пробежки, чтобы избавиться от лишнего жира, полнейшие ляжки или с трудом застегивающиеся пояс, повергают это существо в состояние совестливого уныния.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 Уцелевшие власти определили Малеберта на работу сразу же, как только узнали, кто он такой. Разумеется, вакансий для специалиста по радиоастрономии, интересующегося проблемами контактов с далёкими и, возможно, несуществующими цивилизациями, не нашлось. Зато нашлось много работы для человека с хорошей научной подготовкой. Тем более для квалифицированного инженера, руководившего в течение 2 лет обсерваторией в Арисибо. Малеберт выхаживал Тимоти Клэри, медленно и молчаливо справляющегося с пневмонией, и попутно занимался расчётом потерь тепла и скоростей прокачки геотермальных вод по трубам.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 тонны белка блейли и голодали, замерзая среди холмов. Люди ловили, забивали и свеживали целые стада овец, затем туши замораживали, чтобы они могли храниться до тех пор, пока понадобятся. Животных, которые умерли от голода сами, сгребали по сотне штук бульдозерами и оставляли под снегом. Однако на всех геодезических картах места расположения этих куч отмечались очень тщательно. В конце концов бомбежка рейкьявика оказалась благословением. Ртв претендующих на продуктовые запасы острова стало на пол миллиона меньше. Когда Мальберт не вычислял коэффициенты нагрузки, он руководил работами, не прекращавшимися даже в жуткие морозы. Землякопы потея от усилий. соединяли в глубоких ледяных норах сжавшуюся от мороза арматуру. Все они терпеливо слушали, когда Малеберт отдавал приказания те несколько слов по исландски, которые он знал, практически не помогали ему, но даже землекопы говорили иногда на туристоско-английском. Они проверяли свои радиационные счётчики, окидывали взглядом штормовое небо и возвращаясь с работы молились.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 Некоторых эта проблема волновала почти так же сильно, как самого Гари. Когда позволяло время, Мальберт и его поклонники собирались вместе. Ларс, почтальон, теперь занятый на вырубке льда, поскольку почты не стало. Ингер, официантка из отеля Loftr Lyder, теперь она шила тяжёлые занавеси для теплоизоляции жилищ. Эльда, учительница английского языка, теперь санитарка.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 Обеспокоенно спросила Эльда. Обещал мальчик поесте или нет? Она обычно всё равно готовила то, что собиралась. Муж Эльды работал бухгалтером в Кеблавике. К несчастью, он остался поработать сверхурочно как раз тогда, когда вторая ракета доделывала то, чего не сделала промахнувшаяся. И у Эльды не стало мужа. От него не осталось ничего, что можно было бы похоронить.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 люди, которые строят космические корабли или посылают радиосигналы к другим звёздам, так же как мы. Ты всё пока понимаешь, Тимоти? мальчик кивнул, нахмурившись, и Мальберт с удовлетворением отметил, что он продолжает есть суп. И вот Ферми задался вопросом: почему кто-нибудь из них не навестит нас? Как в кино, кивнул Тимоти. Летающие тарелки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 Как сейчас, сказал Тимми и кивнул с серьёзным выражением лица, чтобы показать, что он всё понял. Суп он доел, но вместо того, чтобы убрать тарелку, Эльда, едва сдерживая слёзы, обняла его и прижала к себе. Мир погрузился в полную темноту. Не стало ни дня, ни ночи. Дожди и снегопады прекратились.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 перемешались с триллионами триллионов других частиц из Детройта, Марселя и Шанхая. Но в облаках и под ними то и дело загорались змейки и широкие вспыхи смутных оттенков. Небо заливало то тёмно-красным, то бледно-зелёным. Северное сияние давало не так уж много света, но кроме горящих огоньков на приборной доске вертолёта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 Пока они подвозили и грузили в вертолёт носилки с покалеченным ребёнком, медленно, мягко и как могли осторожно, Гари Малиберт продолжал вспоминать далёкие точки планеты: Аресибо, Вумеру, Соккора и многие другие. Все эти радиотелескопы мертвы теперь и наверняка разрушены тяжёлыми льдами и резкими ветрами, раздавленные, снесённые,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 Может быть, едва-едва вовремя, но продовольствие ещё не иссякло к тому моменту, когда от прикосновения лучей света в каких-то районах планеты зазеленели растения, выращенные из замёрзших или сохранённых людьми семян. В этом варианте Тимми остался в живых и вырос. Малеберт и Эльда поженились, и когда пришло время Тиммити взял в жёны одну из их дочерей.